«А как он распорядился деньгами? Этого я не знаю». «По-видимому, он был хорошо обеспечен. Тревельян был богатым человеком», — подтвердил Барнаби. «Я бы сказал, он был обеспечен гораздо лучше, чем это можно предположить. У него есть родственники. Есть. Сестра, племянники, племянницы. Я никогда не видел никого из них, но, по-моему, в ссоре они не были». А его завещание? Вам известно, где он его хранил? — Кирквуд и Уолтерс, здешняя адвокатская контора. Там оно и составлено. — Тогда, может быть, вы, как душприказчик, сходите со мной сейчас к Кирквуду и Уолтерсу? Мне бы хотелось как можно скорее иметь представление об этом завещании. Барнаби встревоженно взглянул. На инспектора. — Что это значит? — спросил он. — При чем тут завещание? Но инспектор Наркот не был расположен раньше времени открывать свои карты. — Случаи не так прост, как мы полагали, — сказал он. — Между прочим, у меня к вам есть еще вопрос. Как я понял, майор Барнаби, вы спросили доктора Уоррена, не наступила ли смерть в пять? — Пять двадцать. — Ну да, — хрипло произнес майор. — Почему вы назвали именно это время? — А что? — спросил Барнаби. Наверное, что-то вы при этом имели в виду? Последовала значительная пауза, прежде чем майор собрался с ответом. Инспектора Нарракота это еще больше насторожило. Значит, Барнаби и в самом деле пытается что-то скрыть. Наблюдать за ним при этом было прям-таки смешно. — Ну, а если бы я сказал «пять двадцать пять», — вызывающе спросил майор, — или «без двадцати шесть», или «четыре двадцать». Какое это имеет значение? — Да, вы правы, сэр, — миролюбиво сказал наркот. Сейчас ему не хотелось вступать с майором в спор. Но он дал себе слово, что еще до исхода дня докопается до сути. — Есть еще одна любопытная деталь, — продолжал он. — А именно. Это касается сдачи в аренду Сита-Форд-Хауса. Не знаю, что об этом думаете вы, но мне все это представляется весьма странным. — Если вас интересует мое мнение, — сказал Барнаби, — чертовски странное дело. — Вы так считаете? — Все так считают. — В Ситтофорде. — И в Ситтафорде и в Экземптоне. — У этой дамы должно быть не все дома. — Вы с ней знакомы? — Знаком. Ведь я был у нее в доме, когда... — Когда что? спросил Нарокот, потому что майор вдруг замолчал. А ничего, сказал Барнаби. Инспектор Нарокот пристально посмотрел на него. Очевидное смущение, замешательство майора не ускользнуло от него. Он чуть было не проговорился. А в чем? Всему свое время, сказал себе Нарокот. Сейчас не стоит раздражать его. — Так вы, сэр, говорите, что были в Ситтофордхаусе? — Давно эта дама живет там. — Около двух месяцев. — С дочерью? — Да. — Как она объясняет выбор своей резиденции? — Да вот. Майор задумался и потер нос. — Говорит, такая уж судьба. Природа наделила ее красотой, а она не от мира сего, но... Наступила неловкая пауза. Инспектор наркод пришел ему на помощь. «Вас поразила неестественность ее поведения?» Майору очень хотелось сгладить впечатление от своих неосторожных слов. Это стремление сделало его более разговорчивым, чем обычно. «Да, похоже, что так. Она светская женщина. Одевается весьма изысканно, дочь изящна, красивая девица». Естественным для них было бы остановиться в Рице или в Кларидже или еще в каком-нибудь большом отеле. — Вы представляете себе, в каком? — Нарок кивнул. Сами на себя не похожи, что ли? — спросил он. — Не считаете ли вы, что они, скажем, скрываются? Майор Барнаби... Решительно замотал головой. «Нет, нет, ничего подобного. Они очень общительны, даже, пожалуй, слишком общительны. Я считаю, что в таком маленьком местечке, как Ситофорд, ни к чему слишком частые встречи. И когда приглашения так и сыплются на вас, то немного неловко. Они чрезвычайно сердечные, гостеприимные люди, но по английским представлениям, по-моему, чересчур». «Колониальная черта», — сказал инспектор. — Да, и я так полагаю. — У вас нет оснований считать, что они раньше были знакомы с капитаном Тревельяном? — Решительно никаких. — Вы убеждены в этом? — Джобы сказал мне. — А вы не думаете, что тут могло иметь место стремление познакомиться с капитаном? Это была, несомненно, неожиданная для майора идея. Он размышлял над ней несколько минут. «Да, такое мне никогда в голову не приходило. Конечно, они были очень приветливы с ним, но этим они ничего не добились от Джо. Впрочем, это их обычная манера держаться, чрезмерная приветливость, присущая жителям колоний», добавил этот сугубо сдержанный вояк. «Ну ладно, теперь относительно дома». Как я понимаю, его построил капитан Треверьян. Да. И никто в нем никогда больше не жил. Я хочу сказать, он раньше не сдавался. Никогда. Тогда не похоже, чтобы интерес проявили именно к дому. Загадка. Почти наверняка дом не имеет никакого отношения к этому случаю. И справедливо заключить что это случайное совпадение. А дом, который занял капитан Тревельян, орешники, он кому принадлежит? Мисс Ларпент, дама средних лет. Она уехала на зиму в пансион в Челтонхэм. Каждый год уезжает. Дом обычно запирает или сдает, что удается нечасто. Здесь, кажется, ничто не подавало надежды. Инспектор обескураженно покачал головой. — Вильямсоны, как я полагаю, были посредниками? — спросил он. — Да. — Их контора в Экзамптоне? — Рядом с Кирквудом и Уолтерсом. а А-а-а. Тогда, если вы не против, зайдем по пути? — Не возражаю. — Кирквуда все равно не застанете в конторе раньше десяти. Вы же знаете, что такое адвокаты. — Значит, отправляемся. Майор, который уже давно покончил со своим завтраком, кивнул в знак согласия и поднялся. Глава седьмая. Завещание. В конторе Вирьямсонов. На встречу ему служило поднялся молодой человек. Доброе утро, майор Барнаби. Доброе утро. Ужасная история, бойко заговорил молодой человек. Подобного. В Экзамптоне давно не случалось. Майор только поморщился. — Это инспектор Нарокот, — сказал он. — О, -о — восторженно произнес молодой человек. — Мне нужна информация, которой, я думаю, вы располагаете, — сказал инспектор. — Насколько мне известно, вы занимались наймом Ситтафордхауса. — Для миссис Уилет? — Да, занимались. Пожалуйста, сообщите мне подробности о том, как это происходило. Дама обратилась лично или письменно? Письменно. Она написала. Дайте вспомнить. Он выдвинул ящик, порылся в картотеке. Да, из Карлтон-отеля Лондон. Она упоминала Ситта Фордхаус? Нет, в письме просто говорилось, что она хочет снять на зиму дом и что он должен находиться в Дартмуре, и в нем должно быть по меньшей мере восемь комнат. Близость железнодорожной станции и города не имела значения.